Глава 6. Испытание магии. Правило внимания – это одно из тех правил, которое должно поддерживаться постоянно. Недостаточно один раз заинтересовать мужчину. Он должен все время находиться под воздействием некой интриги, игры или того же спора. Тогда в нем просыпается азарт, врожденное желание хищника выйти на охоту. Поэтому сегодня утром я готовилась к выходу особенно тщательно. Да, день моего первого испытания для невест настал. Я проснулась ни свет ни заря, чувствую себя не так свежо, как хотелось бы. Еще бы. Полночи пробегать по комнате в теле Жака, изучая каждый пыльный угол. Оказывается, у котов в это время что-то вроде бессонницы. Они жаждут прыгать по стенам и ловить мышей. Слава богу, в наших комнатах мышей не было. И уже к первому часу ночи я дрыхла без задних ног, рядом с собственным отключившимся телом. Мне повезло, что в такую рань большинство конкурсанток, видимо, еще спали, потому что в общей умывальне царила блаженная тишина. Я спокойно приняла душ и вымыла свои новые снежно-белые локоны. Льющиеся с потолка струи, конечно, вызывали некоторые вопросы, но я сделала вывод, что прямо над ванной комнатой в этом дворце расположено помещение с баками чистой воды, потому что магией здесь и не пахло. На выходе не повезло столкнуться с Шели Леонарой. Я внимательно посмотрела ей в глаза, стараясь заметить хоть каплю изумления, которая выдала бы нахалку с головой, выдала бы убийцу. Но девушка выглядела точно так же, как и вчера: надменно, высокомерно и презрительно. Только где-то глубоко на дне льдисто-голубых глаз с синей каймой плескалась незнакомая ярость. Леонара ничего не сказала. Просто отвернулась и прошла мимо. Тем лучше. У меня совсем не было времени на скандалы. У себя в комнате я проверила подготовленное с вечера платье, еще раз оценив достаточно глубокое декольте. Наряд из темно-зеленого шелка, расшитого белым золотом, прекрасно сочетался с цветом моих глаз. Кроме того, эффектный вырез, демонстрирующий не слишком много, но и не слишком мало, должен был сыграть свою роль. С прической вряд ли удалось бы соорудить самостоятельно что-то путное, а королевским камеристкам я строго запретила появляться сегодня у меня в комнатах, чтобы помочь, собиралась справиться совсем сама. А все потому, что мне не нужны были лишние глаза и уши, ведь на столе, прямо перед зеркалом, стояли простые, но крайне необходимые ингредиенты для сегодняшней магии. К моему счастью, вчера вечером на вопрос, есть ли у вас сода. Танги ответил положительно. А значит, моя скромная задумка должна была получиться. Сода – невероятно простой ингредиент для моего мира, но оказалось, на Делире она довольно редка. Спасибо, что вообще есть. Здесь ее добывают из подземных минеральных озер, и стоимость этого чуда зашкаливает. Колдун долго и с интересом выспрашивал меня о том, что я собираюсь делать с этим порошком. Но я сохраняла интригу одновременно требуя остальные ингредиенты, достать которые уже не было особых проблем. Когда подошло назначенное время, я осторожно разложила все по мешочкам, положила в аккуратную сумочку под цвет платья и вышла из покоев вместе со слугой, пришедшим проводить меня до места назначения. Другие девушки тоже выходили из своих комнат в сопровождении слуг. Все конкурсантки выглядели просто ослепительно но особенно очевидным это стало чуть позже, когда мы очутились на свежем воздухе в огромной оранжерее. На первый момент я не могла поверить своим глазам. Под огромным стеклянным куполом раскинулись настоящие заросли растений. Плодовые деревья сверкали всеми красками, и на каждом висели спелые фрукты. В промежутках между ними росли ягодные кусты. И это в то время, когда за куполом Валит тяжелый мокрый снег и метет в юга. Мы прошли глубже, останавливаясь посреди широкой площадки, выложенной фигурной разноцветной галькой. Вдали, в самом конце декоративной тропинки, стоял Роксар. Он широко улыбался, сцепив руки за спиной. А с двух сторон от него расположились придворные, которые, очевидно, должны были наблюдать за чистотой испытания. Там же находился и Тангияш. Он бросал на меня многозначительные любопытные взгляды и улыбался. Увидев короля, я на мгновение вздрогнула. Сегодня он выглядел еще более внушительно, чем при первой нашей встрече, хотя одежды на нем было значительно меньше. В глаза бросались всего-навсего одна тонкая рубашка, раскрытая на груди, широкие кожаные напульсники, надетые поверх рукавов, и цепи из белого золота на шее с черными деревянными бусинами. Волосы раксара оказались изобраны в расслабленный фривольный хвост, из которого лениво выбивалась одна прядь. Мужчина повернул голову и посмотрел на меня. Синие глаза, изнутри сверкающие лунным серебром, вспыхнули мрачной иронией. На губах мелькнула и тут же исчезла едва уловимая улыбка. Меня бросило в жар. Щеки мгновенно покраснели. Удивительное дело. Наверняка... Это все побочная реакция вселения в кота. «Дорогие конкурсантки!» Раздался голос со стороны, и вперед вышел невысокий пухлый мужчина. «Мы рады приветствовать вас на втором испытании отбора невест его снежного величества, короля раксара Ариандела!» Очевидно, это был распорядитель. Девушки зашушукались и заулыбались. Кое-кто даже гордо приподнял подбородок, и почти все поголовно бросили на Роксара влюбленные взгляды. Король тем временем подошел ближе, одаривая конкурсанток благосклонной, немного ленивой улыбкой, от которой бедняжки еще сильнее млели. И в этот момент я осознала свой первый прокол. Роксар подошел к линии конкурсанток и начал медленно двигаться вдоль нее, приветствуя девушек. Взгляды дам мгновенно становились томными, А сами они поворачивались к королю всеми своими обнаженными частями тел, будь то плечи, вырез на бедре или глубокое декольте. Невероятно глубокое декольте. О чем я думала, когда выбирала свое платье? Нервно покусав губы, я закрыла глаза. Но, естественно, все девушки из отбора хотят привлечь его величество своими бюстами. Как я могла не учесть этот момент? И теперь мой собственный наряд С узким, но глубоким вырезом смотрится просто частью грудастой массовки. Я вздохнула. «Ну ничего. Придется просто взять на заметку этот пункт. Главное — не нервничать». Роксар поравнялся со мной, окинув самоуверенным взглядом мое так не кстати покрасневшее лицо. Темная бровь дерзко приподнялась. «Доброго дня, Ваше Величество!» Вдруг проговорила я, не сводя взгляда с мужчины, и явно нарушая этикет. Все остальные мадамы просто культурно кланялись. Как ваше настроение? Похоже, на несколько секунд Роксар потерял дар речи, но почти сразу уголки губ поползли вверх. Благодарю, Шелли. Как вас там, простите, забыл. Марильяна. Еще сильнее, краснее, ответила я. В этот момент краем глаз я заметила, как вспыхивают сбоку злые женские ухмылки. Кажется, кто-то был... Очень рад, что меня поставили на место. «Благодарю, Марильяна», — улыбнулся король, но улыбка вышла довольно высокомерной. «Самое время, чтобы начать влюбляться. Вы уже готовы поразить меня в самое сердце?» Похоже, он продолжал издеваться надо мной. За чертой ослепительно-синих глаз скрывалась явная насмешка. Но меня не так-то просто сбить с толку. Я приподняла подбородок, бросив на Раксара игривый взгляд. Я собираюсь поражать вас не магией, Ваше Величество. Правда? А чем же? Удивленно приподнял бровь мужчина. Я выдержала короткую паузу, прежде чем ответить тихо. Заинтригованы? Роксар слегка прищурился, ничего не отвечая, а через секунду ухмыльнулся и кивнув, пошел дальше. В конце линии с конкурсантками он шлепнул по заднице самую последнюю участницу. Послав ей многозначительный горячий взгляд, я отошел в сторону. А распорядитель смог продолжить свою речь. «По-моему, наш король знатный бабник», — бросил кот, ошиваясь возле моей юбки. Все время, что я шла по коридорам дворца, Жак плелся следом, как послушная тень. «Похоже на то», — ответила я, неожиданно ощутив, как неприятно кольнуло в груди. «Впрочем, мне все равно». «Главное победить в конкурсе и отправиться во свояси, чтобы не занимать в твоей голове и так довольно тесную жилплощадь». Жак повернулся совсем по-человечески, сощурив глаза. «Тесную? Ты на что намекаешь?» Я усмехнулась. «Ты с кем там разговариваешь?» Раздался неприятный голос слева. Оказалось, через одну девушку от меня стояла Леонара. На ней сегодня было из синя-белое платье, усеянное тысячей маленьких стекляшек-бусинок. Снежные локоны красиво завелись в кольца и обрамляли узкое благородное лицо, искаженное сейчас такой противной гримасой неприязни. Вот зачем бог или богиня, кто тут у них главный, наградили за срамку такой шикарной внешностью и таким ужасным характером? — Сама с собой? — продолжала эта язва. — Я так и подумала. Кто с тобой еще разговаривать будет? «Леонара, что ты ко мне прицепилась?» – спокойно спросила я. «Боишься, что королева из тебя получится хиленькая? Так уж тут ничего не поделаешь». «У деревенщины оказался длинный язык», – приподняла тонкую бровь она. «Но тут за меня неожиданно вступилась девушка, что стояла между нами». «Леонара, отстань!» «Ты кого хочешь, доведешь? Я посмотрела внимательнее на мою защитницу. Белые волосы с легким золотистым оттенком, брови и ресницы того же цвета. На лице заметен намек на румянец. Эта девушка не слишком отличалась от остальных, но легкая желтизна в совокупности с другими чертами делали ее немного похожей на желтоватого альбиноса. Впрочем, мягкая улыбка и добрый блеск в глазах преображал незнакомку, превращая в настоящую красавицу. Еще одна курица, фыркнула грубиянка и отвернулась. Защитница пожала плечами, поправляя вырез сливочно-кремового платья так, словно ничего не произошло. «Меня зовут Диа Льяна», — улыбнулась она. «Можно просто Диа». «А меня Мари Льяна», — ответила я, обнаруживая похожие окончания у имен. «Можно просто Мари». Диа кивнула, направляя взгляд на распорядителя, который уже начал рассказывать, что от нас будет требоваться. Не обращая внимания, «На Леонару. Она уже мнит себя королевой. Думает, что принадлежность к королевскому роду делает ее уникальной». «Принадлежность к роду? Конечно. Разве ты не знала, что Леонара – троюродная сестра Роксара, побочная королевская ветвь?» «Сестра, значит, – протянула я. Но разве это увеличивает ее шансы? Я думала, нужно просто пройти все испытания». И понравится королю, улыбнулась Диа. Леонара думает, что последний пункт удастся ей лучше всего. Хм, какая самоуверенность, хмыкнула я, хотя настроение эта новость мне не улучшила. Да, принцесса никогда не отличалась коротким нравом. Да какая она принцесска? Колбасная обрезка, фыркнул Жак. Диальяна, конечно, ничего не услышала но на пушистого острика все же посмотрела. «Какой милашка!» протянула она. «Твой?» «Ага», кивнула я, а довольный Жак вдруг начал тереться о ноги Дии. «Погладь, кота!» «А?» промяукал он. Но в этот момент соревнование наконец началось. Девушка тут же переключила все внимание на площадку впереди, ужасно разочаровав Жака. А туда уже вышла первая конкурсантка. Синее платье, Волосы забраны в тяжелую прическу. «Шели-карерилла!» – провозгласил распорядитель. Девушка покраснела. Кажется, она сильно волновалась. Расставила руки в стороны и закрыла глаза. Худенькая грудь, выгодно приподнятая корсетом, начала усиленно вздыматься. А потом воздух вокруг затрещал, словно холодея. Я перевела взгляд на Роксара. Тот стоял чуть в стороне, внимательно наблюдая за испытанием. Его руки были сложены на груди, и сам он казался крайне серьезен. Девушка со смешным именем Каририлла еще сильнее покраснела, как будто старалась поднять что-то очень тяжелое. И через мгновение с ее рук на пол начал стремительно лететь снег. Всего несколько секунд, и под ногами конкурсантки образовался крохотный снежный ком, а девушка устала, опустила руки, тяжело дыша. «Отлично, Шеликаририлла!» сказал распорядитель. «Вы доказали свое мастерство. Можете вернуться к девушкам. Свои баллы узнаете в самом конце. Следующая шили Женефина». «Марианна, ну хоть ты погладь кота!» Так не вовремя замурлыкал с пола Жак, на этот раз потеревшись об меня. Я бросила на него строгий взгляд, но он продолжал путаться между юбкой и ногами. Конкурсантка по имени Женефина выглядела более уверенно. Она улыбнулась широкой белозубой улыбкой Роксару и даже сделала низкий реверанс, наклонившись так, чтобы король уж точно увидел всю глубину ее декольте. Я в очередной раз нахмурилась, понимая, что прокололась снарядом. Жанне Фина и магом оказалась гораздо более удачным. Всего несколько пасов руками, и она начала буквально подниматься в воздух. Под ее ногами росли снежные глыбы. Девушка не шевелилась Но лед двигался таким образом, что конкурсантка несколько раз обогнула всю площадку, взмывая вверх, как фея. Браво, Шели Жанифина! проскандировал распорядитель. Заклятие дороги снегов выполнено безупречно. Свои баллы вы узнаете в конце испытания. Кто-то захлопал. Роксар бросил на девушку скучающий взгляд. У меня все внутри трепетало. Как я смогу бороться с настоящей магией тем, чем задумала? не имею представления. Я крепче прижала сумочку к груди, слегка укачивая заветные ингредиенты моего волшебства и с ужасом ожидая, когда очередь дойдет до меня. И вот, наконец, этот момент настал. Несколькими минутами раньше принцесса Леонара явила всем нечто невероятное. С ее рук серебряными снежинками сорвался вниз самый настоящий снежный заяц, Ведущий конкурса громко зааплодировал, воскликнув: Создание живого из неживого, высокий уровень мастерства. Я бросила вопросительный взгляд на Тангиаша. Колдун нахмурился и кивнул в ответ, тут же наклонившись к королю и шепнув ему что-то на ухо. Теперь пришла очередь Роксара хмуриться. Он посмотрел сперва на меня, так что мурашки побежали по спине, а затем перевел все свое внимание на принцессу. И взгляд, которым он одарил Леонару, не предвещал ничего хорошего. Я надеялась, что Танги аж намекнет его снежному величеству, что кто-то из конкурсанток подкинул мне Скорпиона в номер. И велика вероятность, что это именно принцесса. Ее магия находилась на должном уровне. Ведь, как я уже успела понять, создание живого из неживого – это крайне высокая степень мастерства. И разве Скорпион не относился к этому же типу волжбы. «Надеюсь, король найдет нашего таинственного агрессора», тихо шепнула я коту, «и хорошенько его накажет». Жак хмыкнул в ответ. «Леонара, принцесса, если ты на нее намекаешь, так что король всенепременно разберется как следует», а потом добавил, «и накажет, кого попало». «Звучит грустно», проговорила я. «А ты не грусти! Лучше погладь, кота!» Громкое мурчание чуть не отвлекло меня от слов распорядителя. «Шели, Марильяна!» На негнущихся ногах я прошла вперед. Танги, аж предупрежденный о моих требованиях, щелкнул пальцами, и несколько слуг тут же вынесли вперед тяжелый стол из белого камня. «Моей племяннице понадобится немного подготовиться!» — проговорил Тангиаш, с улыбкой обращаясь к королю. — Вы же не возражаете, Ваше Величество? — Подготовиться? — переспросил Роксар. — Это что-то новенькое. А потом по-хозяйски взмахнул рукой в разрешающем жесте. Я поклонилась, трясущимися руками расставляя на столе составляющие моей магии. Признаться над этим экспериментом мне пришлось размышлять недолго. То, что я собиралась продемонстрировать публике, называлась «фараонова змея». Это несложный опыт из простого курса химии. Несложный, но очень эффектный. На самом деле, реакции с таким названием – несколько штук. И все они заключаются в том, что объем продуктов разложения во много раз превышает объем исходной смеси ингредиентов. То есть, из малого количества смеси получается огромное пористое вещество. Но, к сожалению, самые эффектные фараоновы змеи – Получались из исходников, которые добыть на делире не представлялось возможным. Например, наиболее зрелищный эксперимент дает разложение Роданида Рутути, а моей любимой змеей был удав из концентрированной серной кислоты. Но, увы, в моем случае приходилось довольствоваться малым. Итак, времени терять было нельзя, потому что опыт и так занимал не менее пяти минут в общей сложности. А утомлять судей, а особенно раксара, я ни капельки не собиралась. Поэтому, не обращая больше внимания на десятки любопытных взглядов со всех сторон, я раскрыла сумочку и вынула оттуда первый мешочек. Он был самым крупным, потому что в нем содержался чистый речной песок. Высыпала желтоватые крупинки на стол и достаточно громко проговорила. Земля! Зрители вздрогнули от неожиданности, а я покраснела. «Нет, публичное выступление – это определенно не моё». Аккуратно разровняла песок, сделав в середине небольшое углубление. Следом достала второй мешочек поменьше и высыпала в ямку снежно-белый порошок. «Снег!» – снова выдала я, быстро обводя взглядом толпу и мельком посмотрев на Роксара. Кажется, он был заворожён. По крайней мере, синий взгляд был до додроже внимателен. Я отвернулась, возвращаясь к своему снегу. На самом деле, это была смесь сахарной пудры и соды, которую с определенной долей подозрительности мне вручил тангиаж. Видимо, отдать такой дорогой и редкий ингредиент колдуна все же придушивала жабка, присосавшаяся к шее. Наконец, в сумочке осталась лишь одна бутылочка. В ней был чистый спирт. Его тангиаж принес мне только утром, потому что до сегодняшнего дня на Дейлире не знали, что это такое. Обычный метод превращения браги в самогон им, к счастью, был известен. Но чтобы гарантировать хороший результат моей магии, самогона было недостаточно. Ведь его крепость без ректификационной колонны не бывает выше 70 с лишним. А потому я заставила несчастного колдуна повторно перегонять самогон, повышая его градусность. В итоге к утру я уже имела небольшую бутылочку спирта, вполне пригодного для эксперимента. Вылила прозрачную жидкость на песок и произнесла. Вода! Оставалось самое последнее и самое важное. Я посмотрела на колдуна, и он тут же кивнув, махнул какому-то слуге. Молодой парень побежал ко мне с факелом и лучиной в руках. Огонь! крикнула я, вызывая последние ингредиенты заклинания. Поднесла зажженную от факела лучину к песку, чуть поводила над ним, давая нагреться спирту, и ожидая, пока вспыхнут пары. Слуга стремительно убежал, а я положила палочку с пламенем с краю на песок и начала эффектно махать руками над столом. Пусть пять элементов создадут для меня змею, провозгласила театрально. Казалось, я вот-вот провалюсь сквозь землю от стыда. Щеки покраснели, как попа Павиана. Время шло, а ничего не происходило. Реакция температурного разложения требовала терпения. Но вот, наконец, началось. Белые крупинки снега начали обугливаться, и уже через пару минут из песочной ямки вверх пополз крупный черный червь. Он шевелился, рос вверх, на глазах увеличиваясь в размерах. Движение продуктов сгорания под воздействием газов создавало иллюзию жизни, как будто маленькое черное чудовище было и впрямь настоящим существом. Чем дольше горит спирт, тем длиннее должна получаться змея, и тем больше она будет шевелиться. Но вот вся сода прогорела, и монстр из карбоната натрия и угля, образованного от сжигания сахара, замер, навсегда остановившись. Я отошла в сторону и опустила руки. Оказалось, что большинство присутствующих, в том числе и тангиаш, сделали несколько шагов вперед, с изумлением рассматривая результат моего колдовства. Распорядитель наконец осмелился подойти ко мне вплотную. Он, сдвинув брови, глядел на черного червяка, как будто опасаясь, что тот вот-вот прыгнет на него. Впервые вижу нечто подобное, пробубнил он. Но, полагаю, Шели Марильяна, вы доказали свое мастерство. Результаты узнаете, Ваше Величество. Сзади незаметно подошел раксар, Даже не поворачивая головы, я уже чувствовала его близость. С какой стати? Понятия не имею. Но когда я встретилась с его синим взглядом, горячая волна прокатилась по спине, скрывшись где-то в животе. Стало страшно и волнительно одновременно. Ведь он мог сказать, что испытания я не прошла, так ведь? Сердце застучало быстрее, как колеса поезда, ударяющегося о стыке рельс. — Что это вы нам тут наколдовали, Марильяна? — спросил он, почти нависнув над столом. «Пожалуйста, Ваше Величество, не подходите так близко!» — охнул распорядитель, за что был награжден льдисто-синим лезвием взгляда. «Это змея?» — проговорила я, видя, как стремительно приближается к нам тангиаж. «Создание живого из неживого!» — воскликнул он заранее заготовленную фразу, всплеснув руками. «Великолепно! Никогда я не видел ничего подобного. И, смотрите, змея не исчезла!» Когда колдовство было развеяно? Великолепно! Слишком много восторгов, на мой взгляд. Я натянула на лицо улыбку. Нужно поддерживать имидж уверенной в себе и дерзкой леди. Ни на секунду нельзя забывать про правила внимания и важнейшую его часть — зрительный контакт. Я посмотрела в синие радужки Роксара, поймав его взгляд, и уловила, как вспыхнуло на самом дне серебристое свечение. Господи! Сердце сейчас остановится. «Я уже замечала, какие у него красивые глаза!» «Да, заклинание окончено, и я не чувствую магии», протянул король, все еще не отрываясь, глядя на меня. «А змея на месте, хоть и не живая». «Это уже много!» — ахнул Тангиаш. «Ему бы в грубе поддержки работать. Так и вижу, как он пританцовывает и машет помпонами». «Однако, пока вы колдовали, я тоже не чувствовал магии», — серьезно добавил король. «Синие глаза смотрели с подозрением. Меня бросило сперва в жар, потом в холод. Неужели он поймет, что я обманывала? Что все это было вовсе не волшебство, а простой фокус?» Я молчала, представление не имея, что ответить. Язык прилип к небу. «Что за заклятие вы использовали?» — все с той же серьезностью спросил Роксар. Только на этот раз он выпрямился, сделав еще один шаг вперед и нависнув надо мной всей своей огромной фигурой. Я задрала голову вверх, чувствуя себя ужасно уязвимой. Видимо, так и было задумано. Однако у меня закрадывалось подозрение, что горячая спираль, скрутившаяся внутри живота, имела мало отношения к страху. Щеки горели, а сердце стучало в горле, мешая нормально отвечать. Хорошо, что и тут Тангиаш пришел мне на выручку. Ваше Величество, рассказывать все магические секреты не входит в правила конкурса. Моя племянница много экспериментирует. Видимо, это один из результатов ее работы. Роксар даже головы к нему не повернул. Он продолжал прожигать меня синим огнем своих глаз, словно выискивая слабину. Ожидая, пока я сама сломаюсь и признаюсь во всем. И, честно говоря, мне уже хотелось это сделать. Хотелось рассказать ему все, что бы он ни спросил. И даже больше. Как будто невидимый флер королевской силы окутал меня с головы до ног. «Что ж», — медленно протянул он, — «магия есть магия». Танги аж позади него хлопнул в ладоши. «Вот и славненько. Иди, милая, иди». Это уже было обращено ко мне. Я поклонилась, медленно развернулась и, расправив плечи, постаралась гордо удалиться на свое место. Но даже оказавшись спиной к королю, я чувствовала между лопаток его тяжелый, внимательный взгляд. Глубокий вздох. Тем лучше. Чуть замедлившись, я расслабилась, делая походку легкой и воздушной, заставляя бедра плавно покачиваться в такт движению. Именно так, как нужно, чтобы приковать мужской взгляд. И когда я, наконец, снова оказалась в линии конкурсанток, коротко глянула в сторону Роксара, чтобы убедиться. Да, правило внимания работало. Король все так же задумчиво смотрел мне вслед».